Глава 18. Банальность зла. Канун Нового 1960 года Капезиус провел в тюремной камере. Но его печальное существование скрашивала надежда, что дело развалится, как произошло 14 лет назад, когда он находился в заключении у американцев. Надежду в него вселяли и нанятые адвокаты – Фриц Штейнакер и Ганс Латтернцер, обладающие репутацией хороших защитников военных преступников. Сорокалетний Штейнакер был членом нацистской партии и служил пилотом бомбардировщика. Он был младшим партнёром в юридической фирме Латернцер был легендарным адвокатом, защищавшим на Нюрнбергском процессе Верховное командование Вермахта и Генеральный штаб. Он также был главным адвокатом защиты на суде Макса Эйльгнера по делу Фарбен и представителем генерала Ганса Кессельринга, приказавшего убить партизан в Риме. Так что Капезиос не был его самым скандальным клиентом. В 1959 году семья Менгеле тоже связалась с этой парой, чтобы они сопротивлялись обвинениям против бежавшего доктора. Капезиус был единственным обвиняемым в заключении, который мог позволить себе частную команду адвокатов. Никто, даже его защита, не знал, что деньги на адвокатов появились благодаря краденным во священцами золотым зубам и имуществу заключённых. Штейнакер и Латернцер убедили Капезиуса, что готовы яростно бороться с любыми обвинениями. Но Бауэр не спешил бросать в аптекаря обвинениям, за которые тот не понесёт должного наказания. В 1960 году перед немецким судом предстало всего 70 совцев служивших в освенцами. Прокурором хвастаться было нечем. В том же году, например, доктор Иоганн Крёмер, ведущий дневник в освенцах, был признан виновным Мюнстерским судом. Однако Крёмер провёл 10 лет в плену в Польше. И немецкий судья освободил его сразу же после признания виновности, потому что он уже отсидел свое. А в случае с одним из самых интересных обвиняемых, им был доктор Карл Клауберг. Их с Капезиусом связывали приятельские отношения в Освенциме. Дело тянулось так медленно, что Клауберг умер в тюрьме, прежде чем процесс успел начаться. Бауэр хотел добиться большего своим расследованием. Одного обвинения нескольких личностей было недостаточно. Он знал, что управление Мосвенцима занимало 7-8 тысяч офицеров и понимал, что наказание понести может лишь небольшая их часть. Но это могло повлечь серьёзные последствия. Бауэр представлял, что если ему удастся найти достаточно нацистов, которым будет предъявлено обвинение, и объединить их дела в один большой процесс, это поможет стране взглянуть тёмному прошлому в лицо. Будет катарсис. Он хотел не только обнародовать имена и лица убийц низшего ранга, но и представить перед судом иерархию СС, создавшую комплекс Освенцима. Его амбициозной целью было привлечение виновных к ответственности за преступления Холокоста и чтобы это происходило в немецком суде с немецкими прокурорами и судьями. Капезиус и его команда давили на популярный в Германии сентимент, что пора бы уже оставить это в прошлом. Обтекер надеялся, что малый общественный резонанс означает, что расследование Бауэра застынет на месте, не успев дойти до суда. Однако к ужасу обвиняемого весной произошло событие, привлёкшее внимание всего мира и вернувшее публике интерес к делам не наказанных нацистов. Израильский отряд провел тайную операцию, которой позавидовал бы автор шпионского романа-бестселлера. 11 мая 1960 года Адольф Эйхман, эсэсовец, ответственный за депортации миллионов евреев в лагеря смерти, закончил смену на фирме «Мерседес Бенц» в пригороде Буэнос-Айроса, Аргентины. Он сел на автобус и... и поехал к себе в скромный домик на улице Гарибальди. Сойдя со ступенек, он не заметил стоящую рядом машину, над двигателем которой возились двое мужчин. Не обратил внимания на машину с тремя пассажирами, припаркованную прямо у автобусной остановки. Не успел он пройти мимо первого автомобиля, как его задняя дверь распахнулась, четверо мужчин схватили его и запихнули внутрь. Это заняло меньше минуты. Прежде чем Эйхмана связали и заткнули ему рот, он успел сказать «Отдаюсь на волю судьбы». Команда, действуя невероятно скрытно, перевезла Эйхмана в Израиль. И еврейское государство объявило, что собирается судить его за геноцид и военные преступления. Это был магический момент, зарядивший энергией частных охотников на нацистов, в особенности Симона Визенталя в Вене и Сержи и Беату Кларсфельд в Париже. Ускорится в поисках бежавших нацистов вроде доктора Менгеля и коменданта Треблинки Франца Штангеля. Внезапно преступления окончательного решения снова оказались в центре внимания. Никто не знал, что Фриц Бауэр сыграл ключевую роль в обнаружении Эйхмана израильтянами. Ещё в сентябре 1957 года он послал тайную телеграмму Исуру Харелю, главе израильской разведки. Бауэр поделился информацией, которая указывала на то, что нацист скрывался в Аргентине. Бауэр сказал, что больше об этом никому не известно, рассказал Харель. Он отметил, что не доверяет немецким министерству иностранных дел и посольству в Буэнос-Айресе, что ему не на кого положиться с этой информацией, кроме нас. Бауэр совершил прорыв благодаря немецкому еврею Лотару Герману, который проживал в отдаленном аргентинском городке Коронель-Суаресе. Молодой немец из Буэнос-Айроса Николас Эйхман ухаживал за 18-летней дочерью Германа. Основываясь на том, что Эйхман рассказал его дочери, Лотар написал Бауэру письмо, в котором изложил свои подозрения. Однако израильтяне усомнились в достоверности наводки. В декабре 1959 года, когда арестовали Капезиуса, Бауэр прилетел в Иерусалим, чтобы выразить недовольство лично генеральному прокурору Израиля. Он сообщил, что поступила информация от осведомителя. Эйхман прикрывался именем Рикардо Клемента. Также Бауэр предоставил Масаде схемы и ключ от его франкфуртского офиса. чтобы те могли в тайне завладеть копиями файлов нацистского преступника. 5 месяцев спустя Эйхмана поймали. Хотя дело Эйхмана и придало силу охотникам на нацистов, многие высокопоставленные немцы по-прежнему противились плану Бауэра провести суд. Надо отметить, что в их числе был тридцатиоднолетний Гельмут Коль. Государственный представитель из Майнца, который впоследствии стал канцлером Германии. Он изложил популярную точку зрения, согласно которой Третий рейх существовал совсем недавно, поэтому было невозможно справедливо судить о поступках индивидов, не поддаваясь гневу и эмоциям. Бауэр ожидал сопротивления немецких политических лидеров. Но его удивило обилие новых законных препятствий. В 1960 году, когда израильтяне схватили Эйхмана, Бундестат аннулировал все оставшиеся декреты, выпущенные союзниками. Это усложнило обвинение нацистов в чём-либо, помимо предумышленного убийства. Новые законы означали, что если подсудимый исполнял приказы, ему можно было предъявить только обвинение в пособничестве в убийстве. В Новой Германии срок давности не мог превышать 10 лет. Когда закон вступил в силу, В деле агента КГБ, убившего нескольких западных разведчиков ФРГ, суд постановил, что в тоталитарном государстве в убийстве виновны только члены правительства, отдающие приказы. Поскольку агент КГБ исполнял приказы, поступающие из Москвы, немецкий суд наказал его как пособника в убийстве, а не как убийцу. Этот прецедент показал, что за преступления 3 января рейха полномерное наказание понесут считанные единицы. Бауэр понимал, чтобы это постановление обойти, он должен доказать, что обвиняемые имссовцы убили кого-то вовсменцами по собственной воле, вне зависимости от приказов сверху, иначе их можно будет обвинить только в пособничестве. Весь 1960 год Бауэра и его команда работали не покладая рук, чтобы составить список обвиняемых, представляющих выборку участвующих в Освенцимской машине убийства. Высокопоставленные преступники, идеально подходившие следователям, либо уже умерли, либо были в бегах. Коменданты Рудольф Хёсс и Артур Либехеншель были осуждены и повешены в Польше в 1947 году. Но в апреле удача улыбнулась Бауэру. Он разыскал и схватил Стефана Борецкий, жестокого блокфюрера СС. Капезиус и его истованные коллеги прекрасно знали, что Бауэру нужен список громких фамилий, прежде чем двигаться дальше. В июне 1960 года Капезиус написал восьмистраничное письмо Герхарду Герберу, который короткое время занимал пост второго аптекаря Освенцима. Обвиняемый писал о последних новостях и проблемах с прокурорами. Гербер всё ещё был на свободе, давно воссоединился с семьёй и работал в аптеке. «Они пытаются устроить большой суд над всеми, кто связан со Свенцимом. Вот они и пытаются найти девятьсот пятьдесят людей по списку. Если кто-то попадет в список подозреваемых, его отвезут в Франкфурт. На данный момент они нашли двадцать шесть человек за два года. Так что, похоже, расследование закончится нескоро». «Я — единственный арестованный офицер высокого ранга, служивший в Освенциме. Унтер-штарфюрер Перри Брод, который тогда управлял допросами, единственный арестант здесь, посылающий тебе привет. Ведь вы знакомы». Капезиус указал некоторых ошибочно несколько освенцимских врачей, которые еще были живы, но проживали по неизвестным адресам. Менгеле все еще скрывался в Южной Америке. Доктор Бруно Вебер жил под прикрытием в Восточной Германии. Также аптекарь сослался на Хорста Фишера и Вернера Рёде. Но Рёде был казнен в 1946 году, а Вебер, который судился и был оправдан, умер в 1956 году из-за проблем со здоровьем. Капезе успел Герберу, что 40 служивших в асвенцах человек уже повесили, врачей и комендантов, обершарфюреров, но он уверял, что стоматологи находятся на свободе, и он даже общался с доктором Шацем и доктором Франком. Были и хорошие новости. Доктор Мюнх из департамента гигиены живёт неподалёку от Мюнхена и полностью оправдан и имеет право практиковать в медицине. Затем Капезиус перешёл к судьбам исчезновцев, работавшим с ним и Гербером Васвенцами. Они были прекрасно осведомлены обо всех деяниях в лагере. Вальтер Берлинер, Фриц Петер Штраух и Пауль Райхель мертвы. Вирц повесился. Доктор Лоллинг выпил яд. Капезиус добавил, унтер-офицер Фрайман и роттенфюрер Добжанский не найдены. «Был жив и группенфюрер СС Карл Блуменройтер», — писал Капезиус. «Как и он сам, Блуменройтер выучился на аптекаря и был членом ВАФН-СС». Он был главой Берлинского медицинского пункта и отвечал за все фармакологические услуги, востребованные в концлагерях, а потом практически непрерывно контактировал с Капедиусом и другими офицерами концлагеря. Когда англичане отпустили Блуменройтера после войны, он перебрался на Чёрное море, в Грёмец, где устроился директором аптеки при больнице. Если учесть, какую жизнь он себе построил и что у него есть семья, слова Капезиуса совершенно понятны. Он не будет давать показаний в нашу пользу, потому что ничего не знает. Но главной целью письма было не сообщить бывшему коллеге по Свенцаму о судьбе других офицеров. Штенекер и Латернсер предупредили Капезиуса, что тюремная администрация читала все письма, и входящие, и исходящие. Вооружённый этой информацией, Капезиус воспользовался очередной возможностью подкрепить аргументы защиты. Таким образом, он не только в очередной раз указал прокурорам на свою невиновность, но и передал Герберу, что сказал властям. Поэтому, когда последнего в конце концов тоже допросили, его история ничем не отличалась от истории аптекаря. А по поводу обвинений в хранении циклона Б, Капезиус жаловался, что эта проблема возникла только из-за показаний его ассистента заключённого, покойного Фрица Петтера Штрауха. В 1949 году Штраух свидетельствовал на суде над Гунтрумом Пфлаумом, СС-овцем, отвечающим за борьбу с вредителями в Освенциме. Капезиус списал, что Штраух сказал, что в аптеке использовался Циклон Б без всяких предупреждений. Штраух умер, а его показания меня преследуют. Капезиус намекнул Герберру, что это их лучшая защита. «Я рассказал, что циклон «Б» не хранился в аптеке, и что мы за ним не следили, и мы его не выдавали, и что наша работа вообще не была связана с циклоном «Б». «Все их слова я опроверг, потому что ничего нашего там никогда не хранилось. Прошу и тебя ответить на этот вопрос». Капезиус предположил, что когда Гербера будут допрашивать, а этого не избежать, лучше будет сосредоточиться на работе вне Освенцима, а не на том, что они делали в лагере. Про нас я сказал, что свободное от работы время мы проводили в гостях у Армина Румпа, аптекаря из города Освенцима, который переехал из Буковины из Ватра Дорны. И что мы с доктором Шатцем иногда ездили на ферму Штоффилей. Сейчас они живут в Мюнхене. В письме он похвастался, что отказался признаться в участии в отборах. А когда прокуроры сказали, что у них есть противоречащие этому показания свидетелей, он ответил, что значит они просто врут, мои свидетели легко оспорят их показания. Капезиус не мог отправить письмо, составленное для собственной выгоды, не пожалев в нем себя. Он жаловался. «Прокурор Кюглер подходит ко мне, говорит, что бесполезно выставлять себя честным и порядочным человеком, рассказывать, что помогал заключенным при каждой возможности. Он сказал, что это здесь ни при чем и никак мне не поможет». Капезиус был расстроен, что Кюглер, узнав о его встрече с докторами Франком и Шацом после войны, стал давить на то, что Капезиус не упомянул этого на допросе. Он думает, что я что-то скрываю, что мы, например, поделили между собой украденные золотые зубы. Капезиус старательно составил письмо, чтобы привлечь внимание Гербера. В конце послания он раскрыл, что прокуроры спрашивали о Гербере на первом допросе и добавил «Единственный компрометирующий момент – период с 1 июля по 15 октября 1944 года». когда проводились депортации из Венгрии, потому что Герман Лангбайн утверждает, что видел таблицу распределения обязанностей, где якобы есть наши имена. Всю эту информацию он передавал не просто так. Он хотел подорвать авторитет Лангбайна. Капезиус сказал Герберу, что по его мнению, Лангбайн, старый коммунист, убрал своих из списка убитых инъекциями и заменил их евреями. Затем он попросил о помощи. Если тебе что-то об этом известно, обвинительное заявление очень поможет, хоть с ними ничего такого и не произойдёт, потому что срок давности убийства истекает 20 июня 1960 года, но всё же их репутация в Франкфурте будет подорвана. Письмо Капезиуса спровоцировало команду Баулера внести Гербера в расследование. Но в 1960 году Гербер не был в приоритете. Прокуроры по-прежнему надеялись найти хоть одного офицера высокого ранга, способного привлечь интерес общественности. В ноябре команда Бауэра совершила прорыв, арестовав Роберта Мулку, бывшего оберштурмфюрера, прослужившего правой рукой Рудольфа Хёсса, печально известного коменданта Освенцима. Бауэр нашёл Мулка по чистой случайности за несколько месяцев до этого. В начале сентября младший прокурор прочёл в одной из франкфуртских газет, что на Олимпийских играх в Западной Германии в соревновании по гребле бронзовую медаль получил некий Рольф Мулка. Мулка не похоже на типичную немецкую фамилию. Поэтому прокурор решил проверить родственников Рольфа. И вот отцом оказался бывший эссесовец, хозяин импортно-экспортной компании в Гамбурге. 2 года спустя Рульф Мулка отказался от карьеры, чтобы помогать отцу в суде. Мулка стал арестантом самого высокого ранга, но идеальным подсудимым был бы самый высокопоставленный эссесовец, последний комендант асвенцима. пропавший после войны штурмбанфюрер Рихард Байер. Если он был жив, ему должно было быть 49 лет. Но Байер пропал после войны, и никто не мог напасть на его след. Только в конце 1960-х годов, после того, как фотографии Байера были опубликованы в немецких газетах с целью его обнаружить, команде Бауэра удалось сдвинуться с места. Лесничий поместья Отто фон Бисмарка, внук легендарного политика, объединившего Германию в XIX веке, подумал, что его коллега может на самом деле быть байером. Этот человек жил под именем Карла Ноймана и был довольно замкнутым. Стоило зайти в разговор о войне, Нойман ничего о себе не говорил, только о том, что служил поваром у главы Люфтваффе Германа Геринга. В декабре прокурор Иоахим Кюглер отправился в Дассендорф, небольшой городок у имени Бисмарка, и прямо в лесной чаще арестовал Неймана. После нескольких часов он наконец признал, что и правда является тем самым пропавшим комендантом Освенцима. Арест Байера стал победой для прокуратуры. Наконец-то ему удалось найти высокопоставленное лицо и сдвинуть процесс с мёртвой точки. По забавному стечению обстоятельств это произошло в годовщину ареста Капезиуса. От его изначальной уверенности не осталось и следа, и убеждение в том, что его дело закроют до конца года, улетучилось. В начале 1961 года команда Бауэра арестовала 13 бывших СС-совцев, служивших в асвенцах. Семь отпустили под залог, но Капезиус был в числе тех, кого освобождать не собирались. Весной Бауэр начал подготовку предварительного расследования по немецки Воронтазухнг. Это обязательный процесс в Германии, без которого нельзя составить официальное обвинение. В бумагах, которые он выслал в июле, значилось 24 подозреваемых, в их числе Капезиус. Команде Бауэра предстояло определить, достаточно ли у них доказательств, чтобы привлечь к суду всех обвиняемых. Тем временем полиция и следователи продолжали искать и сесовцев, служивших в асвенцами, надеясь расширить список обвиняемых. 11 апреля Бауэр и его команда и многие немцы были прикованы к экранам и газетам, когда суд над Эйхманом наконец начался в Иерусалиме. Обвиняемый в преступлениях против человечества, военных преступлениях и причастности к преступной организации Эйхман был посажен в специальную пуленепробиваемую стеклянную клетку. Речь в свою защиту он произносил необычайно сухо и безэмоционально, рассказал, как с помощью его продуктивной работы поезда отвозили миллионы невинных на смерть. Ханна Аренд Писатель и философ, рождённая в Германии, делала репортаж из зала суда для «Нью-Йоркер» и позже написала об этом книгу, получившую признание, назвав холодную и механическую манеру Эйхмана «банальностью зла». Охотник на нацистов Симон Визенталь сказал «Теперь мир знает, что такое убийца за письменным столом». Через 2 дня после начала процесса Капезиус явился в Франкфуртский районный суд в сопровождении адвоката Фрица Штейнакера. На этом слушании 13 апреля Кюглер попытался добиться от Капезиуса разъяснения некоторых моментов. Первым на повестке дня был циклон Б. который по утверждению Капезиуса в 1959 году он не охранял и не распространял. Капезиус начал с того, что повторил свои прежние слова: "Ят не хранился в моей аптеке и не находился под моим присмотром". Если свидетели утверждают обратное, они ошибаются. В ответ на новые улики, указывающие, что он расписался за 20 ящиков отравы, Капезиус внезапно заявил, что это было для комиссии Красного Креста, приехавшей во сменцам, и что в ящиках хранился заменитель авольтина. Авольтин молочный ароматизатор из сахара и сыворотки, примечание переводчика. Кюглер пришёл к отборам. Капезиус знал, что у прокурора множество показаний и свидетелей, которые были знакомы с аптекарем задолго до того, как увидели его на платформе в Освенциме. Капезиус повторил, что говорил всегда «Я ни разу не участвовал в отборе на платформе». Затем добавил новую деталь, которая продемонстрировала тщательную подготовку со стороны Штейнакера – Адвокат научил клиента излагать события в наиболее благоприятном для себя свете. Капезеус утверждал, что иногда, когда он оказывался на станции, вещи заключённых уже успевали оттуда убрать. В таких случаях нам приходилось ждать разрешения увести багаж. Иногда во время ожидания я разговаривал с знакомыми врачами. Я знал по имени около трех тысяч еврейских врачей из Румынии, благодаря работе на Игги Фарбен. В несколько несвязанном монологе Капезиус в очередной раз описал, как главный врач лагеря назначил его против воли участвовать в отборе, и как его друг, доктор Фридс Кляйен, якобы занял его место на платформе за взятки в виде алкоголя. Когда Кюглер перешёл к обвинениям в снабжении доктора Рёда и Липаном, что привело к смерти заключённых, в словах Капезиуса снова чувствовалась хорошая подготовка адвокатов. Теперь аптекарь утверждал, что Рёдд только принёс в аптеку кофейные зёрна и говорил о лекарственном рецепте. Но он настаивал на неосведомлённости, что препараты будут использоваться на заключённых. После ареста в 1959 году он рассказывал другую историю. Он, доктор Рёде, сказал мне, что хочет провести ряд экспериментов. Было очевидно, что доктор Рёде проводил эти эксперименты на заключенных. В конце слушания Штейнекер безрезультатно попросил освободить его клиента под залог в 100 тысяч дойч марок – 25 тысяч долларов – Капезиус надеялся, что хотя бы после этого он наконец выйдет из тюрьмы, где провёл почти полтора года, но позже отметил, что был сокрушён решением судьи, признавшим его склонным к побегу. Вернувшись в камеру, Капезиус угрюмо продолжил следить за судом над Эйхманом. Немецкая пресса освещала процесс со всех сторон. Одним из основных аргументов против Эйхмана были массовые депортации венгерских евреев в Освенцим весной 1944 года. Показания переживших эти депортации ничего хорошего ни Капезиусу, ни его адвокатам не сулили. Защита и обвинение Эйхмана изложили аргументы 14 августа 1961 года. В том же месяце Бауру удалось добиться того, чтобы Хайнц Дюкс, уважаемый судья с идеальной репутацией, выступил в деле следственным судьёй. Таким образом, его расследование преступления с Венцем вошло во вторую фазу. По немецкому закону, когда прокуроры убеждены, что собрали достаточное количество свидетельств, они должны передать все документы независимому судье. Дюксу предстояла тяжёлая задача самостоятельно проводить расследование без полиции и прокуроров. Ему пришлось просмотреть более 50 толстых папок с показаниями свидетелей, документами и вещдоками. Не успев закончить это, Дюкс самостоятельно взял сотни интервью у свидетелей. Но не успев с головой погрузиться в дело, как его вызвали двое знакомых судей из Франкфурта. Он вспоминал дальнейшие события. Они подумали, что моя нагрузка уменьшится, если я откажусь от юрисдикции Франкфуртского областного суда хотя бы в отношении некоторых обвиняемых, коих было невероятное множество. Я приму это решение и могу быть уверен, что судебная администрация меня поддержит в случае чего. Было очевидно, что стояло за их предложением, и это была не забота обо мне, а попытка встать на пути расследования, которое наконец обнародует структуру немецкого лагеря смерти более чем через 15 лет после окончания войны. Дюк вежливо, но твёрдо отказался. Он продемонстрировал особый энтузиазм в новом деле, причем настолько, что адвокат попытался отстранить его за предвзятость, но безуспешно. Были случаи, когда министр юстиции отказывался помогать в общении со свидетелями за железным занавесом. для Капезиуса и его коллег, которые были в центре расследования Бауэра. 1961 год кончился на печальной ноте. 12 декабря трое судей в Иерусалиме признали Эйхмана виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечества. Они постановили, что он перешел черту следования приказам и сыграл одну из ключевых ролей в совершении геноцида. Через три дня на оглашении наказания Эйхман стал первым в 13-летней истории государства Израиля человеком, приговоренным к смертной казни. Хотя в Германии уже не было смертной казни, вести о судьбе Эйхмана ужаснули заключенных по делу Освенцима. Даже Йозеф Менгеле, скрывающийся в парагвайском тропическом лесу в десяти тысячах километрах от Франкфурта, сходил с ума от любых новостей о деле Эйхмана. Менгеле вел дневник, пока был в бегах, Он подозревал, что это евреи каким-то образом все устроили, чтобы интерес публики вернулся к процессам над нацистами. Поверить не могу, какую клевету позволяют печатать в немецких журналах. Эти журналы — прямое доказательство того, что в немецком правительстве не осталось ни силы, ни достоинства, раз оно позволяет печатать о себе такие гадости. Политическое вранье побеждает. Время и истории связаны и парабощины все под прикрытием гуманизма и христианства все говорят о нашем боге но за всем этим стоит лишь одно а именно ненависть ветхого завета ко всему немецкому то есть героическому и превосходящему всё остальное